за многих изливаемое во оставление грехов. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 28. Об вопрос, причащался ли Иуда на Тайной вечере, копья ломались начиная с самых первых веков, и единого мнения на этот счёт нет. Разных версий придерживаются самые авторитетные богословы. Например, святитель Иоанн Златоуст считает, что Иуда причастился, а преподобный Ефрем Сирин ровно наоборот. Споры вокруг этого вопроса вполне законны. Напрямую в Евангелии не подтверждена ни та, ни другая версия. Понять противников его причастия можно. Слишком велик и отвратителен грех, чтобы впав в него, иметь возможность причаститься пречистых тела и крови Спасителя. Цитата Он недостоин был того хлеба, который вместе с вином раздавался 12 апостолам. Ибо тому, кто предавал его на смерть, неприлично было посредством хлеба принять в себя того, кто спасает от смерти. Преподобный Ефрем Сирин. Толкование на Четвероевангелие. Для отстаивания этой точки зрения можно применить и не банальную логику. Другая цитата: Иуда не участвовал при совершении таинства Евхаристии. К этому клонится сообщение Матфея, Марка и Иоанна, причём последний вовсе не говорит об установлении таинства. Александр Лапухин, Толковая Библия. Матфей и Марк не единым словом не упоминают о присутствии или отсутствии Иуды при установлении Евхаристии. А Иоанн, согласно этой логике, клонится к тому, что в таинстве вообще никто не участвовал. Таинства попросту не было. Тут и скориот, конечно, попался, возражений нет. Помимо удивительной логики Лопухина, тут есть и богословская сложность. Признавая истинность слов Христа о том, что в причастии он соединяется с человеком, а человек с ним, нам придётся признать, что это касается и Иуды в случае его причащения. При этом в теснейшем соединении чуть позже искориот находится и с сатаной. А вот такое тройное соседство представлять уже совершенно тошно. Сильно подозреваю, что богослово в чуть не в прямом смысле слова тошнило от этой мысли. Поэтому и мнение, и удо не причещался, этого не может быть, потому что не может быть никогда было настолько популярно, начиная от первых веков. и практически возобладала в позднейших толкованиях писания. Кроме того, признавая Иуду причастившимся, но погибшим, придётся признать, что величайшее из таинств не оказало на него ни малейшего воздействия. А, следовательно, допущен к тайнам он был зря, не было ему от того никакой пользы. И чтобы не допустить такого пренебрежения к плоти и крови Христовым, не выставлять причастие без смыслицей толкователи благочестивы считают за лучшее просто убрать иудус вечере раньше установления евхаристии тем не менее ранняя традиция и в частности такие её авторитеты как Иоанн Златоуст и блаженный Августин склонны всё-таки полагать что Иуда причастился вместе со всеми это нашло своё отражение и в службе двенадцати страстных евангелий Один из упрёков Иуде упрёк, что его не вразумило даже то, что он был допущен к трапезе Господней. Сторонники его причастия основываются на Евангелии от Луки, который одно из обличений предателя ставится сразу после общего причастия. И взяв хлеб, и благодарив, приломил и подал им, говоря: "Сие есть тело моё, которое за вас предаётся". Сие творите в моё воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Прочим, сын человеческий идёт по предназначению, но горе тому человеку, которым он предаётся. И они начали спрашивать друг друга: кто бы из них был который это сделает. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 19 по 23. Другой довод в пользу причащения Иуды то, что Христос очень аккуратен в том, что делает, и любой его жест, любое деяние обязательно несёт в себе глубокий смысл. Он ничего не делает просто так. А в сцене умывания ног, когда Пётр сначала противится ему, Иисус говорит: "Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною". Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 8. Умывание ног прообраз исповеди и смывания грехов. Это однозначная подготовка учеников к причастию, к имению участи с ним. Два этих действа безусловно связаны. И если Иуда не причащается, то не было бы и смысла в умывании его ног. это не педагогика, это пролог к таинству. Третий довод последовательный кенозис Христа, который не останавливается ни перед чем ради нашего спасения. Он не будет прятать чашу от предателя, не оградиться от него, наоборот, отдаст ему всё, чтобы оттащить его от края. Никакое недостоинство не перевесит в глазах Христа этой возможности. кровь и плоть предаются не за избранных и чистых, а за грешников. Но в грешнике он видит не грех, а драгоценную для себя душу, которую хочет спасти. Да и вообще, не было бы тогда смысла в присутствии Иуды на вечере. Все обвинения можно было бы сказать за минувшие 2 дня, даже тем же порядком, если уж Иисус не хочет говорить с ним наедине. Не первый же раз за эти дни они собирались за ужином. Зачем брать предателя на ту единственную трапезу, где устанавливается таинство? Какой в этом смысл, если всё равно придётся выставить его за дверь раньше срока? Мнение, что Иуда причастился, можно найти у протоиерея Сергея Булгакова. В числе апостолов был и Иуда, и он был зван и допущен до святой трапезы. какому бы моменту Тайной вечере мы не относили причащение Иуды, во всяком случае в Евангелиях не говорится, чтобы он, присутствуя на вечере, был отстранён от причастия. Протоиерей Сергей Булгаков. Иуда Искариот, апостол-предатель. Мне тоже кажется более логичной версия, что Искариот причастился вместе со всеми. Было ли это в суд и осуждение, как традиционно принято говорить и писать теми, кто всё-таки считает его причастившимся. Мол, приняв недостойно тело и кровь Христову, он принял их себе на погибель. Ни в коем случае. Причаститься в суд и осуждение можно лишь тогда, когда на это нет воли Христа, а есть только своя дурная воля и самочинное причастие. И при этом-то ясно понимаешь, что ешь и пьёшь и дерзаешь принять в себя Христа наряду с грехом. Но, во-первых, ни Иуда, ни остальные апостолы попросту не понимают до конца смысл творимого таинства. Подлинный смысл 11 осознают позже, а Иуда уже не успеет. Они не знают, что это не просто разделённый с ними хлеб и вино, а подлинное и всецелое соединение со Христом. А во-вторых, Иисус не ставит чашу на стол и не говорит: "Ешьте и пейте из неё только те, кто не знает за собой тяжёлого греха". Он не отдаёт этот вопрос на откуп апостольской совести. Мол, подумайте, взвесьте и оцените своё душевное состояние и решите, можете ли вы приступить, а ты, Иуда, подумай дважды. Христос Совершенно ясно говорит: ешьте и пейте от неё все. Он не делает различия между чистыми и нечистым. Поступайте, как я говорю. Если бы причастие Иуды было в суд и осуждение, то этими словами Христос загнал бы его в ловушку погибели. Причаститься грех, однако и не исполнить его слово, воспротивиться его ясно выраженной воле тоже грех. Но его цель не затравить и не зажать в угол, и не погубить ни при каком исходе. А значит, выполнение его однозначного приказа не может быть ни в суд, ни в осуждение. Благословив чашу, преломив хлеб, он сам своими руками протягивает их предателю. И учитывая, что тот сидит на самом почётном, по застольным меркам месте, Иуда причащается из его рук, первым. Если бы в душе Искариота произошёл перелом именно сейчас, если бы он по-настоящему ощутил свою нечистоту и вину и отказался бы причащаться, потому что недостоин разделить хлеб и вино с учителем, если бы взглянул на Христа с испугом пробудившейся совести и отстранил чашу невольным жестом, это было бы именно то, чего хотел Иисус раскаяние. которого он так от него ждал всю вечерю. Конечно, он всё равно причастил бы Иуду, но тогда принятый из его рук хлеб и вино были бы искорётом прощения и примирения. Но перелома не происходит. Однако просто из противоречия не взять чашу, не взять хлеб иуды не может. Это было бы слишком демонстративно. Поэтому он берёт, пьёт и ест. и слышит слова о предаваемом теле и проливаемой крови. И сразу после этого Иисус даёт ему самую оглушительную, шестую затрещину. Сын человеческий идёт по предназначению, но горе тому человеку, которым он предаётся. Евангелие от Луки, глава 22, стих 22. Лука немного смягчает А у Матфея и у Марка это звучит просто жутко. Горе тому человеку, которым сын человеческий предаётся. Лучше было бы этому человеку не родиться. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 24. Евангелие от Марка, глава 14, стих 21. Как ещё высечь из этого сердца искру самой великой любовью, самым великим страхом? Ты пил из моих рук. Ты ел из моих рук. Что ж ты творишь? Одумайся. Страшнее этих слов нет в Евангелии. Нигде и никогда Христос не говорит, что рождённому человеку лучше было бы вовсе никогда не быть. Это угроза отлучением от мира живых, от своего мира. Что может быть ужаснее, чем услышать от сына Божьего сделаешь это лучшеб тебя вовсе не было да испугайся хотя бы наконец не добром не вразумлением так хоть страхом во что вас бить ещё продолжающее своё упорство книга пророка исаи глава 1 стих 5 а помнис не из любви не из стыда хотя бы о туже сопомнись вот она пропасть у ног разверзлась Ещё движение, и полетишь туда, откуда я тебя уже не достану. И вот этого Иуда уже не выдерживает. Без накружит ему голову, страха нет. Есть кураж и злоба. Сатана перепахал ему и мозги, и душу, вразумление звучат для него как угрозы. А на угрозу он отвечает дерзостью. При всем и Иуда, предающий его, сказал: Не Яле Равви. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 25. Вот не поперхнулся же. К слуг спрашивает, так что его слышат все прочие. Вместо почти беззвучного виноватым шёпотом: "Помилуй, Господи". Кстати, Господом он его сейчас не называет, демонстративно именует Христа Равви, в отличие от всех остальных учеников. Ты мне Не господь. Какая насмешка над исповедью, которую так ждёт от него Христос. И невозможна глупая насмешка. Казалось бы, предал, договорился за спиной учителя за деньги сдать его властям. Так хотя бы сиди тихо, не лезь на рожон. Вот сейчас у учителя лопнет терпение. Он ответит тебе громко: "Да, и что ты будешь делать, шутник?" Тебе нужно довести дело до конца и свалить в туман. Уж ради этого можно потерпеть один вечер, не устраивать театр одного актёра. Но нет. Близость Христа действует ему на нервы, одновременно раздражая до лихорадочной дрожи и разодоривая. Чего он хочет? Смутить Иисуса или хамски вызвать на прямое обличение? Подначить. Давай, давай, скажи. выдержкой померится в любом случае как это предельно далеко от того, что хотел бы слышать от него Христос ещё одна рана, которую Иуда наносит ему в походе насмешливо, в который раз уже за один только вечер отталкивая его протянутую руку ладно, всё вспомнишь утром Христос отвечает ему очень коротко, словно закрывает тему Он больше не обличает, бесполезно. А плеухами можно привести в себя обеспамятевшего, но не в усмерть пьяного вином греха. Пьяного пощёчинами разве что раззадоришь. И Иисус говорит ему: "Ты", сказал Евангелие от Матфея, глава 26, стих 25. И не говорит ему больше ничего.